На следующее утро всех разбудил удар гонга. После завтрака приступили к следующей, также запечатанной, двери. Бесстрашные были чрезвычайно поражены энергией Швиля, который внезапно был охвачен последней. Не понимая, они смотрели друг на друга и перешептывались между собой, но Швиль делал вид, что ничего не замечает. Он раскалывал пополам камни, замазанные глиной, и разбивал печати, работал как одержимый, пот с его лба, кожа на руках была в ссадинах, но он не обращал на это внимания и только пришпоривал других. Рондель внимательно наблюдал за ним и смущенно пожимал плечами. Он еще меньше, чем другие, понимал перемену, происшедшую в археологии Вход, который они пытались открыть, был гораздо прочнее, чем предыдущий. Когда первую стену откололи, оказалось, что за ней находится вторая, такая же. Некоторое время все стояли разочарованные, но Швиль не уступал. — Дальше, дальше, господа, не останавливайтесь. Нам надо преодолеть еще этот пустяк, тогда мы очутимся в боковой комнате. — Там должны храниться дорогие вещи, — подбадривал он своих сообщников. Но Де Костелло ударил в гонг и объявил обеденный перерыв. Около трех часов они вернулись в прежнее помещение. Мужчины уже уселись за стол и приготовились есть, как вдруг в душном воздухе почувствовался невыносимый запах. Все положили вилки и молча обменялись вопросительными взглядами. Никто не мог найти объяснение. Первым встал Швиль, вышел в коридор и посмотрел на труп аргунова Здесь запах был еще невыносимее. Достаточно было одного взгляда на изменившееся и вздутое лицо умершего, чтобы понять причину. При такой жаре труп разложился неожиданно быстро. Странно, вчера об этом никто не думал. Другие тоже подошли и хотя они держали перед носом платки с одеколоном, не могли долго выдержать этого запаха и убежали. Швиль тоже должен был выйти из коридора. Он чувствовал сильную головную боль и тошноту. «Я не знаю, почему у нас нет электричества. Ведь Марлен совершенно ясно сказала мне, что мы получим ток со станции». «Мне кажется», — прибавил Швиль, несмотря на Ронделя, что ток должен был быть уже вчера. — Да, строго говоря, Швиль прав, — смущенно пробормотал Рондель. — Я постараюсь еще сегодня войти в соприкосновение с внешним миром. Этого ответа было вполне достаточно для Швиля. Он доказывал, что остальные, зная, что ток был уже в гробнице вчера, не находили нужным присоединиться к нему. Итак, ночные разговоры с внешним миром должны были держаться в тайне от него. Все они были против него. Ему необходимо было это установить. В душе он все-таки надеялся, что среди бесстрашных найдется хоть один дружески настроенный к нему человек. Неужели он должен теперь совершенно отказаться от этой надежды? Неужели он был совершенно один, покинутый всеми? Трупный запах становился все неприятнее. Несмотря на то, что труп был закрыт пятью одеялами, а еде нечего было и думать. Оставалось только употребить все силы на то, чтобы скорее пробиться в третье помещение, чтобы таким образом избавиться от новой напасти. С удвоенной энергией приступили к работе. Глухие удары молотка завинели в ушах. Все стояли по колено в щебне. Все давно уже сняли рубашки. С тела стекал пот и, мешаясь с пылью, расплывался черными струйками по груди и спине. Никто не говорил ни слова. Только тяжелое, прерывистое дыхание свидетельствовало, что здесь работают не машины, а живые люди. Но эта работа, казалось, все больше притягивала трупный запах. Он подходил все ближе и ближе. Юргенсона вырвало уже два раза. Остальные с отчаянием посмотрели на него, не выпуская изо рта трубки или сигаретки. Доктор Пентковский, не курящий, без перерыва пил коньяк. Швиль еще более или менее держался, но и его силы начали сдавать. «Дальше, дальше!» Не переставал он настаивать, крича хриплым голосом. Остальные послушно делали все, что он приказывал. Да, они теперь цеплялись за Швиля, так как он был единственным, который решил не сдаваться. Была уже полночь, когда они, наконец, пробили отверстие в третье помещение, из которого вновь ринулся горячий воздух, так что им всем пришлось отступить назад. Свечи были потушены. — Рандель, черт, возьми! «Зажги же свет!» — крикнул кто-то в темноте во все горло. Сейчас же вслед за этим раздался стук опрокидываемых ящиков и других предметов, и через несколько минут радист вернулся, держа в руке зажженную электрическую лампочку, провод которой волочился по земле. При слабом свете ее на искаженных и ставших неузнаваемыми лицах видно было, как все жаждали света. «Разве эта маленькая лампочка не была приветом от солнца, к которому они так стремились?» Но они недолго могли отдаваться своим размышлениям. Воздух в помещении напоминал им каждую секунду, что надо двигаться дальше. Все вернулись к работе. О еде никто больше не думал, никто не хотел смотреть на нее. Снова раздались удары молотком, и облака пыли, только что улегшиеся, поднялись вновь, окутывая все подземелье темно-серым налетом. рондаль устраивал тем временем освещение. Вскоре зажглось несколько больших и маленьких ламп, прикрепленных к стенам. В два часа ночи часть стены была проломана. Каждый взял лампу и заглянул вовнутрь. Комната была четыре метра в ширину и шесть в длину. В ней находилась колесница фараона и мебель из дворца. То тут, то там поблескивали золотые украшения. Посередине комнаты и по стенам стояли сундуки, более богато украшены чем предыдущие. Швильд первый вошел в комнату, но никто не последовал за ним. Смерть инженера Аргунова была еще слишком свежа в памяти, хотя об этом никто не говорил, но все знали, что он первым схватил золото. Ни у кого не находилось мужества испытать невидимого бога мести. Швиля смотрел роскошную колесницу, выложенную толстыми пластинами золота с колесами из черного дерева, украшенными слоновой костью. Он совершенно погрузился в ее подробный осмотр, как вдруг подземелье потряс страшный гул. Лампа выпала у него из рук и с треском потухла. Послышались громкие крики и стоны. Швиль быстро пришел в себя, бросившись в направлении откуда раздались крики. При свете горевших в соседнем помещении ламп Он не мог, однако, ничего рассмотреть в первую минуту, так как пыль густым облаком стояла в воздухе. Но он угадывал, что произошло ужасное несчастье, и, по-видимому, не ошибался. Когда пыль улеглась, все стало ясно. Пока он осматривал экипаж, рухнул потолок. Отдельные крики становились все громче. «В куче щебней камней!» Швиль не мог ничего рассмотреть. Очевидно, под обломками находились люди. Он начал лихорадочно работать и вскоре освободил одного. Его невозможно было узнать, потому что кровь, которая все время текла из его носа, покрыла все лицо. — До Костелло? — спросил Швиль. «Нет, — Нет, лойд гласил ответ. Швиль довел шатающегося лойда до коридора и принялся рыть дальше, пока не нашел Костелло. Взяв последнего подмышки, он собирался уже вытащить и его, как вдруг тот дико закричал «Не тяните, я ранен! У меня безумная боль в ногах!» Оказалось, что у него были сломаны обе ноги. Швиль оттащил несчастного в сторону и затем снова схватился за лопату. Теперь из кучи щебня вылез Рондель и на четвереньках отполз в сторону. На плече у него была зияющая рана. Швиль увидел руку, судорожно дергавшую пальцами, изо всей силы навалился на камни и отодвинул их в сторону. Вскоре ему удалось вытащить доктора Пентковского, который едва дышал. — Кислороду, Рондель! Вы не даете нам ничего! — заревел Швиль. В эти минуты, когда дело шло о человеческой жизни, он мало задумывался над тем, что этим замечанием только ухудшит и без того скверные отношения между собою и Рондалем. Но тот, видимо, понял волнение археолога и без противоречий выполнил все, что ему было приказано. «Все здесь?» — спросил Швиль, пересчитывая присутствующих. «Нет Юргенсена» ответили Рондель и доктор Пьянтковский. Швиль снова схватился за лопату. После напряженной работы он нашел отсутствующего. Тот лежал под всем грузом камней. Не нужно было тщательного исследования, чтобы установить, что он мертв. На черепе виднелись многочисленные раны, и все лицо было залито кровью. Теперь у нас два трупа. «Гробница фараонов будет и нашей могилой», — с горечью произнес Швиль, обращаясь к Лойду. И прибавил. «Ведь вы были посланы сюда только потому, что являлись инженером. Разве вы не могли предвидеть несчастье?» Лойд ничего не ответил. Он еще не пришел в себя и, тяжело дыша, прислонился к стене. «Вы верите, Швиль?» что фараоны мстят?» — спросил доктор. Остальные с напряжением ждали ответа. «Я не могу с уверенностью утверждать этого, но твердо верю, что здесь, под землей, есть какие-то влияния, от которых мы страдаем. Есть совершенно непонятные вещи, которых никто не может объяснить. Я бы не удивился, если бы никто из нас не увидел больше дневного света». «Может быть, мы все останемся здесь», — спокойно заключил Швиль. Его ответ поразил всех, как ударом грома. А небрежность, с которой он произнес это, была еще удивительнее слов. Его ответ был предостережением судьбы. Долго длилось молчание, прерываемое только стонами до Костелло. У несчастного были сломаны обе ноги, И доктор Пьянтковский накладывал ему перевязку. — Заткните глотку, Швиль! — взревел вдруг неожиданно рондаль Вы хотите нагнать на нас страх! Я знаю, что вы метите! Я вас застрелю как собаку, если вы будете влиять своей ерундой на других! Кровь бросилась Швилю в голову. Прищурив глаза, Он презрительно посмотрел на своего противника, потом на остальных и ответил, холодно улыбаясь. «Если вы меня застрелите, то это ничего не изменит, господин Рондель. Может быть, даже вы в таком случае еще скорее погибнете здесь, потому что мое предположение о месте фараонов только оправдается». «Я не боюсь смерти, господин Рондель. Заметьте это». Если я так говорю, то только потому, что единственный среди вас, который не потерял головы из-за золота. Да, господа, я единственный, который в состоянии еще думать. Я не боюсь ни вас, ни Марлен, и не скрываю этого. Что вы теперь скажете, господин Рондель?» Рондель ничего не ответил, и остальные тоже промолчали. Но теперь Швиль знал, что конфликт стал открытым. Может быть, это даже лучше. Трое исключались. Аргунов и Юргенсен были трупами, а де Костелло с раздробленными ногами был так же безопасен, как и мертвые. Значит, у него оставалось только три противника. Это сознание придавало ему мужество, и, несмотря на усталость, он еще не чувствовал себя разбитым наоборот ему казалось что он вполне подготовлен к борьбе и всячески подстегивал себя чтобы сохранить оптимизм ну господа нам надо работать нам необходимо новые помещения иначе мы задохнемся господин рондель пустите кислород надо также предпринять что нибудь с трупами иначе они погубят нас своим разложением я предлагаю засыпать обоих щебнем и заложить камнями которых у нас более чем достаточно вперед господа положение очень серьезное сказал швиль и не ожидая ответа схватился за лопату остальные принялись помогать ему незримые силы исходила от швиля и они не могли противостоять ей они против своего желания вынуждены были признать что он единственный среди них который еще не потерял головы вскоре в коридоре вырос маленький холмик под которым лежали аргунов и юргенсен оставшиеся в живых постояли еще несколько минут с лопатами в руках в скорбном молчании с опущенными головами у могилы товарищей только до костелла беспрерывно стонавший от боли лежал в соседней комнате при слабом свете одной лампочки итак то что умерло должно быть похоронено. Мы живые еще, должны приложить все усилия к тому, чтобы продержаться. Вывел Швиль своих товарищей из подавленного состояния, и снова все повинуясь ему без возражений, взялись за лопаты. Кислород, предоставленный рондалем, облегчил работу и постепенно поднял настроение. Пентковский многозначительно отвёл Швиля в сторону. «С де Костелло дело обстоит плохо», — заметил он. «У него невыносимые боли». «Разве нельзя ничем помочь?» — спросил Швиль, искренне озабоченный. «К сожалению, нет. Одну ногу, в сущности, необходимо сразу ампутировать, иначе возникает опасность заражения крови». «Вы сказали ему?» «Нет, не вижу смысла, если ничего нельзя предпринять». «Хорошо, предоставим его судьбе». В конце концов, он может страдать только до тех пор, пока это будет возможно. — А потом? — спросил доктор. Швиль не ответил, но его пристальный и упорный взгляд был красноречивее слов. Затем они вернулись в только что открытое помещения, где Рондель и лойд срывали золотые украшения с колесницы. Доктор тоже принялся за работу. При каждом рывке, уничтожающем сокровище археолог чувствовал тупую боль. Но он укишал себя мыслью о том, что главные сокровища были еще далеки от варварских и жадных рук. Точный план на древнем папирусе был у него. Только он единственный знал, где находится золотой клад и сокровищница. У него не было еще определенного плана. Но возмущение, нараставшее в нем все больше и больше, могло побудить его на неожиданный шаг. Они работали до полного изнеможения. И когда вернулись в первую комнату, то измученные упали на матрацы. О сне никто не мог думать, да Костелло продолжал кричать, не переставая. Пентковский дал раненому большую дозу снотворного, но и это средство не могло смягчить сильных болей. Не оставалось ничего другого, как уйти отсюда. Каждый взял свои матрацы и перешел в то помещение, где стояла колесница. Но и это не помогло. Крики доносились и суда. Бесстрашные залезли под одеяло, затыкали уши ватой, но все было тщетно. Наконец они настолько отупели от беспрерывных криков де Костеллу, что заснули.